Глава 12 Война кончилась, но Гильяно только начал свою войну. В течение двух лет Сальваторе Гильяно стал самым известным человеком на Сицилии. Он был полновластным хозяином северо-западной части острова. В центре его зоны находился городок Монталепра. Он контролировал города Пианида и Гречи, Боргетто и Портиннико, а также кровавый город Корлеоны, жители которого прославились своей свинепостью по всей Сицилии. Сфера его действий почти достигала Тропани. Под угрозой находились город Монреале и сама столица Сицилии, Палермо. Когда новое правительство демократов в Риме объявило вознаграждение в 10 миллионов лир за его голову, Гильяно рассмеялся и продолжал спокойно разъезжать по городам. Иногда он даже обедал в палермских ресторанах. В конце трапезы он всегда оставлял под тарелкой записку, которая гласила «Это свидетельство того, что Тури гильяну может ходить, куда хочет». Неприступной крепостью гильяна были огромные подземные галереи в горах Камараты. Он знал там все пещеры и все тайные тропы. Там он чувствовал себя неуязвимым. Ему нравилось смотреть сверху на Монтелепро, на равнину Портиннику, которая уходила вдаль, к тропани и Средиземному морю. Когда сгущались и становились голубоватыми сумерки, под цвет далекого моря он видел развалины греческих храмов, апельсиновые рощи, оливковые сады и хлебные поля Западной Сицилии. В бинокль он мог видеть придорожные часовенки запертые на висячий замок, с запыленными святыми внутри. С этих гор он со своими людьми спускался на белесые пыльные дороги, грабил правительственные автоколонны, останавливал поезда и избавлял богатых женщин от бриллиантов. Крестьяне, ездившие в своих раскрашенных повозках на святые праздники, приветствовали его сначала со страхом, а затем с уважением и любовью. Не было среди них ни одного пастуха или рабочего, который не получил бы чего-нибудь изнаграбленного. Все окрестные жители стали его осведомителями. Дети, читая вечером молитву, просили Деву Марию спасти Гильяну от карбинеров. Сельские районы кормили гильяна и его людей. Здесь ведь были оливковые и апельсиновые рощи, виноградники, овечьи стада. Пастухи смотрели в другую сторону, когда люди Гильяна приходили за одним другим барашком. По этой территории Гильяна передвигался как призрак, исчезавший в голубоватой дымке, которая стелется по Сицилии, как бы повторяя лазурь Средиземного моря. Зимние месяцы в горах тянулись долго, было холодно, и тем не менее отряд Гильяна рос. По ночам склоны и долины Камараты покрывались светлыми точками костров. При их свете люди чистили оружие, чинили одежду, стирали в ближайшем горном ручье. Подготовка к общему ужину иногда вызывала споры. У каждой деревни на Сицилии Свой рецепт приготовления осьминогов и угрей. Люди не могли договориться, какие травы нельзя класть в томатный соус и нужно ли жарить сосиски. Люди, лихо орудовавшие ножом, любили стирать. Специалисты по похищениям предпочитали готовить и шить. Налетчики на банке и поезда занимались чисткой оружия. Гильяна заставлял их всех рыть оборонительные траншеи и установил посты наблюдения, чтобы правительственные войска не застали их врасплох. Однажды его люди обнаружили в земле скелет гигантского животного, такого они и представить себе не могли. В тот день Гектор Адонис привез книги для Гильяну, ибо теперь того интересовало все на свете. Он читал книги по медицине, политике, философии, военной технике. Гектор Адонис каждые 2-3 недели привозил ему их мешками. Адониса позабавила неведение Гильяну и его людей. «Разве я не давал тебе книг по истории?» — спросил он гильяна «Человек, который не знает истории человечества за последние 2000 лет, живет во тьме?» Он помолчал и продолжал мягко, словно читая лекцию. Это скелет военной машины, применявшейся Ганнибалом Карфагенским. Две тысячи лет назад он перевалил через эти горы, чтобы уничтожить императорский Рим. Это скелет одного из его военных слонов, приученных к военным действиям. До тех пор их никогда не видели на этом континенте. Можешь себе представить, как их, должно быть, испугались римские солдаты. И тем не менее... Они ничего не отдали Ганнибалу. Рим одолел его и разрушил Карфаген. В этих горах полно призраков, и мы нашли одного из них. Подумай, Тури, призраком станешь когда-нибудь и ты. И Гильянова продумал всю ночь напролет. Идея, что он может стать историческим призраком, понравилась ему. Если его убьют, он хотел бы, чтобы это произошло в горах. Фантазия рисовала ему, как он, раненый, заползет в одну из тысяч пещер и лишь случайно обнаружит его, как это случилось со слоном Ганнибала. В течение зимы они не раз перемещали лагерь. А то на несколько недель отряд расходился, и все ночевали у родных, у знакомых, пастухов или в огромных пустых амбарах, принадлежащих знати. Гильяна провел большую часть зимы, читая и строя планы. Он подолгу беседовал с Гектором Адонисом. Ранней весной они спешоты шли в тропане. На дороге им попалась свежеразрисованная повозка. Так они впервые увидели легенду о Гильяна. В изображении преобладали крикливо красные тона. Сюжет был такой — Гильяно, склонившись перед герцогиней, снимает с ее пальца изумрудное кольцо. На заднем фоне Пишотта держит под прицелом автомата перепуганных вооруженных людей. В тот же день они впервые пристегнули к поясу пряжки с выгравированным на прямоугольной пластине из золота изображением орла и льва на задних лапах. Пряжки сделал Сильвестро, выполнявший у них роль Каптинармуса. Он подарил их Гильяну и Пишотти, и они стали символом их власти в отряде. Гильяну свою носил всегда, Пишотта же только когда был с Гильяну. Дело в том, что Пишотта, как правило, переодевался, когда ходил в города и деревни, даже в Палермо. По вечерам в горах Гильяну, сняв пояс, рассматривал прямоугольную золотую пряжку. Слева находился орел, похожий на человека в перьях. Справа — лев, вставший на дыбы. Его лапы, как и крылья орла, поддерживало с двух сторон филигранное кольцо. Такое было впечатление, будто они вращают земной шар. Особенно восхищал Гильяно лев с человеческим торсом и львиной головой. Царь воздуха и царь земли на ярком золоте. Себя Гильяна представлял орлом, пешотту львом, филигранный же круг — это была Сицилия. На протяжении веков одним из местных сицилийских промыслов было похищение богачей. Обычно в роли похитителей выступали самые бессердечные мафиози, предварительно все же посылавшие предупреждающее письмо. В нем вежливо предлагалось во избежание неприятностей угроза. Уплатить выкуп вперед. За немедленную уплату наличными давалась точно при оптовой покупке скидка, поскольку в таком случае можно обойтись без столь неприятной детали, как похищение. Ведь, по правде говоря, похищение человека, известного, далеко не такая простая штука, как многие думают. Любителям легкой наживы или ленивым, никчемным вертопрахам, которые не желают зарабатывать себе на жизнь, это не под силу. Английское слово «киднеппинг» — буквально «похищение детей» — не употреблялось на Сицилии, поскольку детей ради выкупа не похищали, если только они не были при взрослом. Богачу предлагали погостить и не отпускали, пока он не заплатит за постой и питание, как в лучшем отеле. В этом местном промысле за сотни лет выработались определенные правила. О цене всегда можно было договориться через посредников, то есть мафию. Гости никак не притесняли, если он был покладист. К нему относились с величайшим уважением и всегда обращались сообразно его титулу принц, герцог, дон или даже архиепископ, если какой-то бандит, отважившись поставить под угрозу спасение своей души, схватит лицо духовного звания. История показала, что такая политика окупалась. Когда узника отпускали на свободу, он не выказывал никакого желания мстить, если его достоинство не пострадало. Классическим был случай с великим герцогом, который, получив свободу, привел карабинеров туда, где скрывались бандиты, а затем нанял тем адвокатов. Когда их все же осудили, герцог вмешался и сумел наполовину сократить сроки их тюремного заключения. И все потому, что они относились к нему с исключительным тактом и вежливостью. Таких манер, заявил герцог, он никогда не встречал даже в высшем обществе, в Палермо. И наоборот, узник, с которым дурно обращались, по освобождении израсходует состояние, преследуя своих тюремщиков, иногда предлагая за их поимку даже большее вознаграждение, чем выплаченный им выкуп. Однако при нормальном ходе дел, если обе стороны вели себя пристойно, о цене договаривались быстро и устенько освобождали. Богачи Сицилии стали рассматривать это как своего рода неофициальный налог за проживание на любимой земле. А поскольку официальные налоги правительству были мизерными, то этот крест они несли с христианским смирением. Однако приглашение гостя всегда тщательно готовилось. За жертвой надо было какое-то время наблюдать, чтобы выкрасть человека без особого насилия, а прежде всего – подготовить пять или шесть укрытий с набором продовольствия и охраной, так как все понимали, что переговоры могут быть затяжными, а власти станут разыскивать похищенного. Это сложное дело было не для любителей. Когда Гильяно взялся за похищение, он решил брать только самых состоятельных клиентов, и действительно его первой жертвой стал богатейший и влиятельнейший аристократ. Это был принц Олорто, который владел не только огромными имениями на Сицилии, но и обширными территориями в Бразилии. Ему принадлежали земли, на которых трудилось большинство жителей Монталяпро. Их фермы и дома стояли на них. В политическом отношении он был самым влиятельным человеком за кулисами власти. Министр юстиции в Риме его ближайший друг и сам бывший король Италии, крестный отец его сына. На Сицилии всеми его имениями управлял Дон Кроче. Само собой разумеется, что за великолепное жалование, которое платили Дону Кроче, он обязан был охранять персону принца Лоорто от похитителей и убийц, а его драгоценности, скот и овец от воров. Принц Лоорто в тиши и безопасности своего замка, стены которого охранялись людьми Дона Кроче, привратниками и собственными стражами, готовился Мирно и приятно провести вечер, любуясь небесами в огромный телескоп, который был ему дороже всего на свете. Внезапно на винтовой лестнице, что вела в башню обсерватории, раздался звук шагов. Дверь с грохотом отворилась, и четверо плохо одетых молодцов с ружьями ввалились в маленькую комнату. Принц, прикрыв рукой телескоп, повернулся от невинных звезд к вошедшим. Увидев хитрое, как у хорька, лицо Тарановы, он вознес молитву Богу. Однако Таранов вежливо обратился к нему. «Ваша светлость, мне приказано доставить вас в горы на отдых к Туре Гильяну. С вас возьмут за постой и питание, пока вы там будете. Так уж у нас положено. Но за вами будут ухаживать, как за новорожденным». Принц постарался скрыть страх. Он поклонился и самым серьезным видом спросил. «Могу я взять с собой лекарство и одежду?» «Мы пришлем за ними», — сказал Таранова. «Сейчас главное не терять времени. Скоро прибудут карабинеры, а они не приглашены на нашу прогулку. Теперь, пожалуйста, спускайтесь впереди меня по лестнице и не пытайтесь дать тягу. Наши люди повсюду, а даже принцу не убежать от пули». У боковой калитки в дальней части стены стояли наготове готове Альфа-Ромео и джип Принца О'Лорто втолкнули в Альфа-Ромео, рядом с Тарановой. Остальные вскочили в джип, и машины помчались вверх по горной дороге. В получасе езды от Палермо, неподалеку от Монта-Лепре, машины остановились и все вышли. У дороги стояла часовня с фигуркой Мадонны, и Таранова стал перед ней на колени и перекрестился. Принц был человеком верующим, но подавил желание последовать его примеру, опасаясь, что это может быть воспринято как знак слабости или боязни. Ехавшие с ним пять человек образовали подобие звезды с принцем в центре и двинулись вниз по пологому склону. Через какое-то время они вступили на узкую тропу, ведущую в бескрайние просторы гор Камарата. Они шли не один час, и принцу случалось просить их остановиться. Сопровождавшие его сразу любезно устраивали привал. Под огромной гранитной скалой они сели поужинать. Буханка хлеба, грубого помола, большой кусок сыра и бутылка вина. Таранова распределил это поровну между всеми, включая принца, и даже изменился. «Простите, не могу предложить вам ничего лучше», — сказал он. «Когда доберемся до лагеря, Гильяна угостит вас горячим» может, доброй тушеной крольчатиной. Наш повар работал в ресторанах Палермо. Принц вежливо поблагодарил его и с аппетитом поел. Даже с большим аппетитом, чем на торжественных обедах, на которых привык бывать. Пока они шли, он проголодался, как волк, впервые за много лет. Вытащив пачку английских сигарет, он пустил ее по кругу. Таранова и каждый из его команды взяли по штуке и с жадностью закурили. Принц про себя отметил, что пачку они не отняли. Так что он набрался смелости и сказал, «Мне необходимо принимать кое-какие лекарства. Я диабетик, и мне каждый день нужен инсулин». Таранова, к удивлению принца, отнесся к этому с пониманием. «Почему же вы сразу не сказали?» — сказал он. Минутку-то мы могли бы подождать, но вы не волнуйтесь. Гильяно пошлет за ним, и утром вы его уже получите. Это я вам обещаю. Спасибо, — сказал принц. Тонкое, как у гончей собаки тело Тарановое, так изгибалось от желания угодить. Его хитрое, как у хорька лицо, было исполнено улыбчивого внимания. Он весь был, как бритва. Может и пользу принести, а может и превратиться в орудие смерти. Через какое-то время они двинулись дальше. Таранова впереди. Частенько он укорачивал шаг, чтобы поговорить с принцем и заверить его, что ничего плохого с ним не случится. Они шли все вверх и, наконец, достигли плоскогория. Горели три костра, около обрыва стояли столы для пикника и бамбуковые кресла. За одним из столов Гильяно читал книгу при свете американской армейской лампы на батареях. У его ног лежал брезентовый мешок, полный книг. Весь мешок кишел насекомыми, да и вообще воздух в горах от них так и гудел. Гильяно же на это, казалось, не обращал внимания. Он поднялся из-за стола и любезно приветствовал принца. В его отношении к пленнику не было ничего от тюремщика, но по лицу его гуляла легкая усмешка, ибо гильяна думал о том, как далеко он зашел. Два года назад он был бедным крестьянином, теперь же он держит в руках человека голубейшей крови и богатейшей мошны. — Вы ели? — спросил Гильяно. — Что вам нужно для того, чтобы лучше себя у нас чувствовать? — Вам ведь некоторое время придется побыть здесь. — Принц сказал, что он голоден и нуждается в инсулине и других лекарствах. Гильяно крикнул кому-то под скалой, и вскоре один из его людей поднялся по тропинке с кастрюлей горячего тушеного мяса. Гильяно попросил принца написать, какие в точности ему нужны лекарства. — У нас есть приятель, фармацевт в Монреале. Он откроет аптеку в любой час дня и ночи, — сказал Гильяно. Вы получите свои лекарства завтра к полудню. Когда принц покончил с едой, Гильяно отвел его в маленькую пещеру ниже по склону. В ней стояла тростниковая кровать с матрасом. Двое из следовавших за ними разбойников несли одеяло и постельное белье, и принц удивился, увидев белоснежные простыни и большую пухлую подушку. «Вы у нас почетный гость», — заметив его удивление, — сказал Гильяна. «И я сделаю все, чтобы ваш недолгий отдых у нас был вам приятен. Если кто-нибудь из моих людей проявит к вам неуважение, пожалуйста, скажите мне». Они получили строгое указание обращаться с вами со всем почтением, какое положено вашему рангу и вашей репутации патриота Сицилии. Теперь спокойной ночи. Вам потребуются все ваши силы, так как завтра предстоит долгий переход. Требования о выкупе уже переданы, и карабинеры всем составом будут рыскать в поисках вас так, что мы должны быть далеко отсюда. Принц поблагодарил его за любезность и затем спросил, каков размер выкупа. Гильяно рассмеялся, и принц поразил этот юношеский смех как и красота молодого лица. Однако после ответа Гильяна приятное впечатление испарилось. «Ваше правительство установило вознаграждение за мою голову в 10 миллионов лир. Я бы оскорбил вашу светлость, если бы не попросил за вас в 10 раз больше». Принц оторопел, затем не без иронии заметил. «Будем надеяться, что моя семья ценит меня столь же высоко, как и вы». «О цене можно будет поговорить», — сказал гильяну Когда он ушел, двое из его людей приготовили принцу постель и сели перед входом в пещеру. Несмотря на поистине оглушительный гул насекомых, принц Олорто спал крепче, чем когда-либо за многие годы. Гильяно трудился всю ночь, послал людей в Монталепр за лекарствами, Он соврал принцу, сказав, что пошлет в Монреале. Затем отправил Таранового в монастырь к аббату Манфреди. Он хотел, чтобы переговорами о выкупе занимался аббат, хотя и знал, что тот будет действовать через Дона Крочи. Но аббат будет прекрасным посредником, и Дон Крочи получит свои комиссионные Переговоры не скоро и ясно, что 100 миллионов лир никто не заплатит. Принц Олорто был очень богат, но такова уж традиция, что никто не платит по первому требованию. Второй день пребывания принца Олорто в горах прошел для него очень приятным. Без особого труда он совершил большой переход до заброшенного фермерского дома глубоко в горах. Острый глаз Гильяно заметил, что принц Олорто раздосадован состоянием своей одежды. С сожалением поглядывал он на прекрасно сшитый дорогой английский костюм, изрядно теперь оттрепавшийся. «Вам действительно не безразлично, чем прикрывать свое тело?» — спросил его Гильяно без всякой иронии с подлинным интересом. У принца всегда была педагогическая жилка, да и времени у них при сложившихся обстоятельствах было предостаточно, поэтому он произнес перед Гильяну речь о том, что люди вроде него лишь выигрывают, если хорошо одеты и шьют себе вещи из лучших материй. Он описал лондонских портных, рассказал о различных тканях, о мастерстве модельеров, О том, сколько времени тратится на примерки. «Дорогой Гильяну, — говорил принц Олорту, — дело не только в деньгах. Хотя святой Розалии известно, что на сумму, заплаченную мною за этот костюм, сицилийская семья могла бы целый год кормиться, да еще осталось бы на приданное для дочери. Но я вынужден ездить в Лондон, я вынужден тратить не на портных» которые вертят меня во все стороны пре неприятное это испытание так что я не могу не жалеть о том что костюм испорчен такого у меня никогда уже не будет гильяну с сочувствием разглядывал принца а затем спросил почему это так важно для вас и вашего круга одеваться не как все да еще извините так тщательно — Даже сейчас вы в галстуке, хотя мы в горах. Когда мы вошли в дом, я заметил, что вы застегнули пиджак. Точно вас здесь ожидает герцогиня. Принц ответил серьезно и вполне искренне. — Почему вы носите это изумрудное кольцо, эту золотую пряжку? С улыбкой спросил он и подождал ответа. Но Гильяна лишь улыбнулся. Тогда принц продолжал. И я женился на женщине, которая гораздо богаче меня. У меня власть и политические обязанности. У меня имение здесь, на Сицилии, и через жену, и еще большее имение в Бразилии. А люди на Сицилии целуют мне руку, как только я выну ее из кармана. И даже в Риме ко мне относятся с большим почтением, ибо там все решают деньги». «Взоры всех обращены ко мне, а я чувствую себя странно. Я же ничего не сделал, чтобы заслужить все это. Но это мое. И я должен это сохранять. Я не могу опозорить такую важную общественную фигуру. Даже отправляясь на охоту в грубом одеянии селянина, я должен хорошо выглядеть, как богатый известный человек на охоте». Иногда я так завидую людям, вроде вас или Дона Кроча, у которых вся сила в голове и в душе. Они добились влияния смелостью и хитростью, а я, разве не смешно, достигаю того же, выходя от лучшего портного в Лондоне. Гильяну очень забавляло то, что они ели за одним столом и подолгу толковали обедах Сицилии и трусости Рима. Принц знал о намерении Дона кроче переманить Гильяну на свою сторону и старался действовать в этом направлении. «Дорогой Гильяну», — сказал он, — «как это вы с Доном кроче не объединились, чтобы вместе править Сицилией? У него мудрость возраста, у вас идеализм юности, и вы оба, безусловно, любите Сицилию. Почему бы вам не объединить свои силы в будущем, которое таит опасность для всех нас?» Теперь, когда война окончилась, многое меняется. Коммунисты и социалисты надеются уменьшить влияние церкви, уничтожить кровные узы. Они осмеливаются утверждать, что долг перед политической партией важнее любви к матери, преданности братьям и сестрам. Что, если они победят на выборах и начнут проводить такую политику? «Они никогда не победят», — ответил Гильяна. «Не будьте так уверены», — сказал принц. «Вы помните Сильвио Ферра? Он ведь был вашим другом детства. Хорошие мальчики, вроде Сильвио, пошли на войну, а вернулись, зараженные радикальными идеями. Их агитаторы обещают, что люди не будут платить за хлеб и не будут платить за землю. «Наивный крестьянин подобен ослу, идущему за морковкой. Он вполне может голосовать за социалистов. Только вы и Дон Крочи способны обеспечить свободу Сицилии», — продолжал принц. «Вы должны объединиться. Дон Крочи всегда говорит о вас так, будто вы его сын. Он, несомненно, любит вас. По-моему, он один может предотвратить войну между вами и друзьями друзей». Он понимает, что вы поступаете так, как считаете нужным. Я тоже это понимаю. Но даже и сейчас мы втроем можем действовать сообща и обеспечить предначертанную судьбой. Если же не сумеем, то все будем уничтожены. Тури Гильяна не мог сдержать гнева. Ну и нахала же эти богачи. Мы не договорились о вашем выкупе, — А вы уже предлагаете мне союз с убийственным спокойствием, — сказал он. — Может, вы умрете? В ту ночь принц плохо спал. Но Гильянова зла не затаил, и принц провел следующие две недели с пользой для себя. Здоровье его улучшилось, тело от ежедневной зарядки на свежем воздухе окрепло. Хотя он всегда был худощав, Тем не менее, у него появились было жировые отложения на животе. Теперь же они исчезли. Он никогда не чувствовал себя лучше. Наконец договорились о выкупе в размере 60 миллионов лир в золоте, которые и были выплачены через Дона Крочи и Аббата Манфреди. Гильяну со своими заместителями и двадцатью наиболее активными членами отряда устроили принцу накануне его освобождения банкет. По этому случаю из Палермо привезли шампанское. Этот вечер принц будет вспоминать до конца своей жизни, притом с удовольствием. На следующее утро в воскресенье принца привезли к Палермскому собору и оставили там. Шла ранняя служба, он вошел внутрь и помолился. Одет он был точь в точь, как в день своего похищения. Гильяна, из уважения к нему и желания удивить, отдал его английский костюм в чистку и починил лучшего портного в Риме.